Глава 7 Разочарование. Генрих Говард на основании одних только показаний его матери, герцогини Норфолкской, и сестры, что он, Говард, подобно своему отцу, присваивал королевский герб, был предан суду парламента как государственный преступник. Парламент, вначале, полагая, что одни эти показания еще не доказательства к обвинению графа Говарда в государственном преступлении, объявил, что сказанных показаний, которые даже могут быть неосновательны, недостаточно для осуждения подсудимого. Но король, узнав об этом, приказал объявить парламенту, «Может быть, Говард и невинен, но я хочу, чтобы его осудили» и нахожу, что показания его матери и сестры основательны. Тогдашний парламент не имел столько мужества, чтобы отказать королю, и Генрих, призванный к суду, несмотря на все красноречивые его доводы о невинности, был осужден на смертную казнь. Приговор этот был немедленно подписан королем. На другой же день должно было привести его в исполнение а потому на дворе Тауэра толпилось множество рабочих для скорейшего сооружения эшафота, на котором должна была пасть благородная голова Говарда. Генрих, выслушав свой приговор, хладнокровно покончил все свои земные заботы. Написал свое духовное завещание и письма к отцу, матери и сестре. Последним двум, Он послал свое предсмертное прощение, а первого утешал тем, что смерть ему не страшна и что она была давнишним его желанием. Да и чего ему страшиться смерти? С потерей Геральдины он все потерял. Одно его только смущало. Это неизвестность. Что сделал король с Геральдиною? Жива ли она или король задушил ее собственными руками? Он старался с, возможно, напряженным вниманием прислушиваться, не говорят ли караульные чего-нибудь о ней, но спросить кого-либо о смерти королевы боялся, страшась вопросом этим, который, конечно, был бы передан королю, чтобы увеличить несчастье ее, и утешал себя мыслью, что, может быть, король, удовлетворенный его смертью, пощадит Геральдину но что, если она уже мертва? Зато вскоре они увидятся там, где никто уже их не разлучит. А потому смерть свою он приветствовал как спасителя, как ангела-утешителя от земных его скорбей. Говард слышал, как били большие тюремные часы, и при каждом ударе часов сердце его начинало радостнее биться. С каждым часом, он видел приближение своего соединения с Геральдиною. Вот наступил вечер, а за ним спустилась на землю и темная ночь, последняя ночь, которую Говарду суждено было провести на земле, и последняя, разделявшая его с Геральдиной. В минуту таких размышлений совершенно для него неожиданно тюремщик отворил дверь и поставил свечку, спрашивая графа, не будет ли каких приказаний. До этого времени по приказу короля Говард в виде особого наказания был совершенно лишён света, а между тем, когда ему остается прожить несколько часов, король приказывает осветить его комнату и исполнить все его приказания. Генрих, не желавший уже более ничего, Потребовал только, чтобы его по-прежнему оставили одного, в темноте, которая совершенно согласовалась с его настоящим положением и давала обильную пищу его широким грезам о Геральдине. Сторож повиновался и, уходя, оставил за собою дверь полуотворенную, на что, впрочем, Генрих не обратил никакого внимания но вот перед ним скользнула чья-то тень. Она движется, протягивает к нему руки и, тихо наклоняясь к нему, обнимает его. Генрих вскрикнул от радости и изумления. Молитва его о соединении с Геральдиною услышана, мечтания его обращаются в действительность. Он прижимает к груди своей женщину, которую любит, из-за которую должен умереть. Он целует ее, она отвечает ему тем же, он обнимает ее гибкий стан, она, не противись, страстно прижимает его к груди своей. — Неужели это действительность? — спрашивает себя Говард. — Не сошел ли я с ума, и не есть ли все это игра разгоряченного воображения? Генрих Говард При одной этой мысли содрогнулся и, став на колени, произнес дрожащим голосом. — Геральдина, жалься надо мною. Скажи мне, что это не сон, что я не сумасшедший. Скажи, действительно ли это ты, Геральдина? Неужели я обнимаю супругу короля? Скажи, скажи, Геральдина! — Это я, — тихо прошептала тень. — Я, — Геральдина, которую ты любишь и которую клялся вечно любить. Ты постоянно говорил мне, что жизнь твоя принадлежит мне, и я, презирая все, решилась спасти тебя. Да, жизнь моя принадлежит тебе, но ты забываешь, что собственность эта теперь ничтожна. Мне остается жить несколько часов. Геральдина Крепко прижав Генриха к своему сердцу, целовала его. Он почувствовал ее горячие слезы и слышал удушающие ее вздохи. — Нет, Генрих, ты не должен умереть, — проговорила Геральдина сквозь слезы. — Нет, ты должен жить для моей жизни. Ты не захочешь, чтобы я сошла с ума от тоски и отчаяния. Боже, «Неужели ты, Генрих, не чувствуешь, как горячо я тебя люблю, и что без тебя я не могу существовать?» Генрих положил ей свою голову на плечо и в успокоении не слыхал, что ему говорила Геральдина. Она снова была с ним, и с нею он забыл всё. Геральдина, — шептал он, — помнишь ли ты нашу первую встречу? Помнишь ли ты наш первый поцелуй? И помнишь ли нашу клятву, Что нас ничто не разлучит, И что любовь наша должна продолжаться И за гробовую доскою? Скажи мне, Геральдина, Помнишь ли ты все это? Помню, Генрих, помню, Но тебе рано умирать, И ты должен жить для любви. Да, ты будешь жить, Твоя жизнь будет моею, И где бы ты ни был, Я всюду и всегда твоя. Генрих, помни, ты торжественно поклялся быть безраздельно моим. К несчастью, я не могу исполнить моего обещания. Слышишь ли ты звуки топоров и пил? Знаешь ли ты, что они готовят? Знаю. Они строят эшафот. Эшафот для нас обоих. Я умру вместе с тобою, Генрих топор, которым отсекут твою голову, поразит и меня. Но, Генрих, мы можем еще быть счастливы, и мы можем не умереть. Я, напротив, не вижу никакой возможности этого, — с грустью сказал Генрих. Нет, Генрих, я все устроила для нашего побега. Кольцо короля с его печатью отворило мне ворота Тауэра, а всемогущество золота поколебала верность твоего тюремщика. Он не заметит, что из твоей тюрьмы вместо одного человека выйдут двое. Пройдя через потайные двери и лестницу, мы выйдем из Тауэра. Лодка ожидает нас у самого выхода и отвезет нас к судну, стоящему в гавани, и готовому, лишь только мы вступим на него, поднять якоря и уйти в чистое море. «Бежим, Генрих, бежим вместе из этой ужасающей меня тюрьмы!» Она обняла его, стараясь как бы сдвинуть с места. Он, крепко прижав ее к своей груди, прошептал. «Бежим, бежим, моя возлюбленная, тебе одной принадлежит моя жизнь!» Проговорив это, он подошел к двери, толкнул ее ногою. Дверь, оставленная незапертую теремщиком, отворилась, и Генрих с Геральдиною, едва ступая, пошли по коридору. Но, пройдя немного, Генрих вздрогнул и отступил назад. Недалеко от него стояли вооруженные солдаты, и с ними комендант Тауэра с двумя лакеями, у которых у каждого в руках были зажженные свечи. Геральдина вскрикнула от страха и немедленно закрыла по-прежнему свое лицо. Генрих Говард тоже слегка вскрикнул, но не от страха при виде солдат или от неудачи бежать. Нет, он увидал, что стоявшая рядом с ним женщина не была королевой. Он не мог в испуге понять, чьё это было лицо, но твердо убедился, что это была не Екатерина. Комендант Тауэра молча подал руку графу и, дав знак служителям идти в тюрьму, повел его за ними. Генрих, подавая коменданту левую руку, правую, держал свою возлюбленную, на которую во время пути глядел пристально. Наконец, он снова там, откуда вышел с надеждою на счастье. Комендант, приказав выйти служителям, сказал Генриху Говарду, «Милорд, свечи принесены вам по приказанию короля. Его Величеству было известно, что должно было случиться сегодня здесь. Он знал заранее весь план для вашего спасения. Вы видите, Обманулся тот, кто думал его обмануть. Короля заняли различными удовольствиями, и посреди их уговорили его дать одному лорду свое кольцо с его королевской печатью. Но его величество был уже предупрежден и знал, что при помощи этого кольца хотели освободить вас. «Миледи, тюремщик, которого вы думали, что склонили в вашу пользу, есть один из самых верных служителей короля. Он сообщил мне о том, что вы хотели его подкупить, и я приказал ему принять вид согласившегося на все ваши предложения. Видите, вы открыты и никак не можете спасти Генриха Говарда. Вам остается одно — спасти себя, и, если вам угодно, Мои люди проводят вас к кораблю, приготовленному для вас в гавани. Вам, миледи, никто не помешает вступить на него, но с условием ехать одной. Грав Говард не может сопровождать вас. Милорд, ночь подходит уже к концу, и вам, конечно, известно, что она для вас последняя. Вы можете, если только хотите, провести ее с этой дамою но не иначе, как при свете двух горящих свечей. Такова воля нашего всемилостивейшего государя. Отдавая мне этот приказ, король приказал мне передать вам собственные слова. Позволяю Говарду любить Геральдину, но советую открыть глаза, чтобы видеть, кого он любит, а чтобы удобнее рассмотреть ему это, приказываю комнату его оставить освещенную до тех пор, пока у него будет находиться Геральдина, иначе в темноте можно принять за королеву бог знает кого. — Решите, милорд, угодно вам, чтобы эта дама осталась или оставила вас в покое? — Она останется со мною, — проговорил Генрих, по-прежнему пристально смотря на закутанную женщину, которая при первом его взгляде на нее вздрогнула всем телом. «Милорд, не имеете ли вы еще чего-нибудь приказать?» — спросил комендант. «Ничего, оставьте меня одного с эту дамою». Комендант поклонился и вышел. Снова Генрих и Геральдина остались одни. Молча стояли они друг против друга, Тишина была мертвая. Слышны были даже биения сердец их и по временам вздохи, вылетавшие из дрожащих уст Геральдины. Минута была страшная и мучительная. Геральдина отдала бы с радостью свою жизнь за то, чтобы кто-нибудь потушил свечи и снова водворилась бы прежняя тьма. Наконец... Говард решился первый нарушить молчание. Он желал знать, кто стоит перед ним. Подошел к находившейся возле него женщине и грозно, повелительно произнес «Открой твое лицо». Женщина не шевелилась. Молча сотворив молитву, она затем с умоляющим видом почти простонала «Пощади, пощади!» В это время Генрих подошел к ней ближе и коснулся покрывала. — Пощади! — произнесла она еще более умоляющим тоном. Но Говард был неумолим и непреклонен. Он сорвал покрывало. Увидав, кто перед ним, он с бешенством отбежал в сторону и закрыл лицо руками. Джана Дуглас не смела не только произнести слово, но даже дышать. Лицо ее было бледно, как у мертвой. Глаза с выражением мольбы были устремлены на ее возлюбленного, который, закрыв лицо руками, стоял по-прежнему в стороне от нее. Наконец Генрих, открыв лицо и дико озираясь, отер слезы. Джана Дуглас, при взгляде на него, невольно упала на колени. и рыдая Простерла к нему руки с мольбою. «Прости меня, Генрих, для тебя я была Геральдина. Ты любил меня, ты читал мои письма с восторгом, клялся мне, что любишь не лицо мое, но душевные мои качества. О, как часто сердце мое трепетало от восторга при обещаниях твоих любить меня вечно, несмотря ни на какие изменения в моей наружности». Вспомни, Генрих, когда я раз спросила тебя, будешь ли ты любить меня, когда бы случайно кто-нибудь, накинув на меня маску, сделал из моего лица совершенно другое. Что ты отвечал на это? Ты сказал, ничто и никогда не изменит моей к тебе любви и боготворения. Не лицо твое приводит меня в восторг. Я люблю твой ум и сердце, которые никогда не могут измениться и навсегда останутся такими, какими я их узнал. Напоминаю теперь тебе, Генрих, тогдашнюю твою клятву, и повторяю, я твоя Геральдина, ум и сердце которые не изменились, но на которую наложена Богом маска». Генрих, выслушав ее, внимательно воскликнул. «Да, ты Геральдина» и, не будучи в силах более произнести ни слова, в изнеможении упал на кресло. Геральдина, припав к его коленям, покрывала руки его поцелуями и при этом, обливаясь слезами, рассказала ему об участии ее в обмане. Она, не скрывая ничего, передала Генриху подробно всю интригу отца ее, и, извиняя себя во всем своей страстную к нему любовью, молила его о пощаде и прощении. Говард с презрением оттолкнул ее от себя и, желая освободиться от нее, с усилием встал. На его благородном лице выражался гнев, а глаза метали молнии. Он был в эту минуту очень хорош, и походил на изображение архангела Михаила, попирающего змея. «Простить тебя! Простить ту, которая так жестоко обманула меня и святотатственно насмеялась над моею святою любовью! Нет, это высший сил всякого смертного! Я не могу! О, Геральдина, как я любил тебя! Ты для меня была всё. Я за тебя не боялся смерти. Я думал за гробом быть с тобой. О, как страшно быть разочарованным и умереть, не надеясь встретиться там с тобою». Джанна Дуглас во всё это время, рыдая, вздыхала. Всё прошло», — продолжал Генрих. «Я один. Ты отравила последние минуты моей жизни, и я, умирая, кляну тебя». «О, пощади, жалься, Генрих! Убей меня, растопчи меня своими ногами, но не кляни! Неужели моя любовь к тебе не вызывает из твоего сердца хоть каплю сострадания? Нет пощады тебе, обманщица, которая, как тать, закравшись в мое сердце, похитила его. Оставь меня, Джана Дуглас, один твой вид приводит меня в содрогание». Когда я взойду на эшафот, мои последние слова будут. «Проклятие тебе! Горе тебе, Геральдина! Ты моя убийца!» Он стоял перед ней в величественной и грозной позе, а она, стоя перед ним в продолжении всей его грозной речи на коленях, не смела взглянуть на него. «Вот мои последние слова, Геральдина!» — сказал Генрих Говард, с трудом переводя дыхание. — Пусть над твоею головой всегда тяготеет мое проклятие, и живи, если ты после этого можешь жить. Сказавши это, Говард замолчал. Теперь только Джана решилась взглянуть ему прямо в лицо, причем улыбка презрения показалась на ее бледных губах. «Жить?» сказала она, «разве мы не поклялись умереть вместе? Твое проклятие не освобождает меня от моей клятвы. Повторяю тебе, Генрих, мы сойдем в могилу вместе. Джана Дуглас, даже на краю твоей могилы, рыдая, будет умолять тебя, чтобы ты принял в нее твою Геральдину». Я буду тебя просить до тех пор, пока сердце твое не смягчится, и ты не исполнишь моего желания. О, Генрих, в могиле я не буду для тебя Джанную Дуглас. Я снова преображусь в твою Геральдину, и ты по-прежнему мне скажешь. Геральдина, люблю не твое лицо, но твой ум и сердце, которые никогда не могут измениться. Не говори больше» сурово произнес Генрих. «Будь нема, если хочешь, чтоб я не сошел с ума. Не бросай мне в лицо моих слов, они были вызваны обманом. Никогда не назову я тебя моей Геральдиной, и мы не можем быть в одной могиле. Ты всегда останешься для меня, Джанную Дуглас. Я ненавижу тебя». И ничего, кроме проклятия над твоею изменническую головой обещать тебе не буду. Проговорив это, он вдруг смолк, и легкая дрожь пробежала по его телу. Джана Дуглас, вскрикнув, поспешно встала. Начинало светать, и с тюремной башни слышались удары предсмертного колокола. — Слышишь ли, Джана Дуглас? — сказал граф. Звуки колокола возвещают час моей смерти, который я ожидал с неизреченную сладостью, а ты и этого меня лишила. До твоего появления я был счастлив, любя в тебе Геральдину, а теперь умираю, презирая тебя. «Нет, нет, ты не умрешь с проклятием на устах. Я никогда не была твоей убийцей». Я не хочу верить, чтобы они когда-нибудь хотели убить прекрасного, благородного и добродетельного Генриха Говарда. Ты совершенно невинен, ты не совершал никакого преступления и никакой измены. Нельзя назвать изменою любви твоей Геральдине или Джане Дуглас. Никогда я не любил Джаны Дуглас, я любил в Геральдине мою королеву, — гордо произнес Генрих. И здесь я сам сознаю, что изменил королю. В эту минуту отворилась дверь темницы Говарда, и в нее с торжественным молчанием вошли комендант Тауэра и священник. За ними виднелся палач в красной одежде. Лицо первого было совершенно спокойно, и он торжественно произнес «Пора». Священник начал читать молитвы. На башне звучал предсмертный колокол, и слышался говор народа, с нетерпением ожидавшего видеть смертную казнь того, кто еще вчера был его любимцем. Графом Говардом, стоявшим в немом молчании, вдруг овладело какое-то непонятное чувство. Щеки его внезапно побледнели. Смерти он нисколько не боялся, но содрогнулся от позора умереть от руки палача. — Сын мой, — тихо произнес священник, — приготовился ли ты к смерти? Покаялся ли пред Господом Богом в своих грехах? Сознаешь ли ты свое преступление и считаешь ли смерть достойным себе наказанием? Простил ли ты своих врагов? и помирился ли ты с самим собою и людьми? «Умереть я готов», — с гордой усмешкой отвечал граф Говард, «а в остальном дам ответ Богу. Сознаешь ли ты себя изменником против твоего государя и повелителя, и просишь ли ты прощения у него, нашего благородного, справедливого, великодушного и доброго монарха за твое преступное оскорбление его. Граф Говард, пристально посмотрев на священника, спросил его, — Вы знаете, за какую измену и за какое оскорбление его величества я осужден? Священник, потупив глаза, прошептал несколько непонятных слов. Генрих Говард, не стараясь дослушать его, обратился к коменданту Тауэра с тем же вопросом. «А вам, милорд, они известны?» Комендант, подобно священнику, тоже потупил глаза и ничего не отвечал. «Измена моя, — усмехнувшись, сказал Говард, — заключается в сходстве моего герба с королевским. Оскорбление его величества — в смелости сказать государю, что он, ошибаясь в своих любимцах, незаслуженно награждает их. Вот за что я сложу голову. Виноват. Есть еще важнейшая причина. Моя любовь к Геральдине, которая, впрочем, как сейчас я узнал, была самая презренная моя обманщица, но не та, кого я в ней боготворил. Сын мой. «Раскаиваешься ли ты в этом грехе и отрекаешься ли ты от этой греховной любви?» — спросил Генриха вновь священник. «Не только раскаиваюсь, но проклинаю ее. Пойдемте, я готов, я должен умереть. Король, пока я жив, не успокоится. О, государь, государь, как слаб ты! Ты боишься герба твоего подданного». «Милорд, вы, конечно, сегодня будете у короля. Передайте ему последнее мое для него желание, чтобы ложе его было так же покойно, как моя могила». Сказав это, Генрих твердо пошел к двери. Но Джана Дуглас, стоявшая до сих пор в каком-то оцепенении, бросилась к двери, и, загородив собою выход, в слезах молила Говарда не отталкивать ее от себя и дозволить лечь с ним в одной могиле. Генрих по-прежнему оставался глух ко всем молениям Джаны. Он оттолкнул ее и с презрением сказал, «Ты не можешь следовать за мною, я запрещаю тебе это». Джана, прислонясь к стене и дрожа всем телом, с жадностью, едва переводя дыхание, слушала предсмертные его слова. Отдавшись душою Говарду и считая его своим повелителем и властелином, она не решалась более противоречить ему. Она видела, как он в сопровождении своей свиты вышел из комнаты и отправился по коридору. Она слышала, как шаги их мало-помалу отдалялись, и как вдруг на дворе забили в барабаны. Джанна Дуглас стала на колени. Она хотела молиться, но губы ее сильно дрожали, и она не могла приискать слов для молитвы. На дворе перестали бить в барабан. Только один предсмертный колокол продолжал звучать по-прежнему. Она слышала теперь чей-то громкий голос, доносившийся к ней со двора. Это был голос Генриха Говарда. Он прощался с народом. Но вот снова раздался барабанный бой и совершенно заглушил голос говорившего. — Он умирает! Он умирает, а я не с ним! С отчаянием воскликнула она и, быстро вскочив, побежала по коридору, в конце которого спустилась прямо на двор, по лестнице. Здесь она стала лицом к лицу с массою народа эшафотом и стоящим на площадке его на коленях Генрихом. Она видела, как топор сверкнул в руках палача, когда он поднял его, чтобы отсечь голову Говарда. Джана теперь обратилась из женщины в львицу. Щеки ее были совершенно бесцветны, глаза метали молнии С кинжалом в руках, вынутым ею из складок ее платья, Она пробиралась сквозь массу столпившегося здесь народа. Она поспешно взбежала на площадку Ишафота и стала рядом с Говардом. В то самое мгновение, как топор сверкнул и обогрил ее платье струей брызнувшей крови, Джана Дуглас, дико прокричав, «Я следую за тобой, Генрих! Я умираю вместе с тобою!» вонзила в сердце свое кинжал. Удар ее был силен и верен, она едва успела сказать палачу «По смерти моей положите нас в одну могилу, вместе жили, вместе и умираем». Вслед за этим она испустила последний вздох.